Глава 21 А потом мы, Кассис, я и Ренет, перебрались к тете Жульет. Мать пробыла там всего неделю и куда-то исчезла по тем предлогам, что ей необходимо поправить здоровье. Но, по-моему, ее гнало чувство вины, а может и страха. После этого мы видели ее всего несколько раз. Как мы поняли, она сменила фамилию, вернувшись к своей девичьей, и уехала на родину в Британь. Все прочие подробности ее жизни были нам известны весьма смутно. Я слышала, что она вполне благополучно существует за счет своей фирменной выпечки. Кулинария всегда была ее главной любовью. Несколько лет мы жили у тети Жильет, потом при первой же возможности тоже разбрелись кто куда. Рен попыталась пристроиться в кино, о котором столько лет грезила Кассис сбежал в Париж, а я в замужество, довольно скучное, но уютное. Затем мы узнали, что наш дом в Леловес пострадал от огня лишь частично, выгорела его передняя часть, а хозяйственные постройки на ферме оказались и вовсе почти не тронуты огнем. В принципе, можно было бы вернуться, но известие о расстреле в лелавес уже стало достоянием гласности, как и то, что наша мать признала свою вину в присутствии четырех десятков свидетелей. Ее слова «Да, я была его шлюхой, но ничуть не жалею об этом», «Его убила я, я бы тысячу раз убила его!» Как и те чувства, которые она прилюдно выразила по отношению к своим землякам, оказались вполне достаточными доказательствами ее вины. И люди вынесли ей соответствующий приговор. А десятим мученикам, жертвам великой резни, воздвигли памятник. И по прошествии времени, когда этот памятник уже превратился в достопримечательность, когда боль утраты и весь тот ужас несколько улеглись, стало совершенно ясно. Враждебное отношение к Мирабель-Дартижан и ее детям поселилось в лело вез навсегда. Так что мне пришлось посмотреть правде в глаза. В родной дом мне уже никогда не вернуться. Никогда. И в течение очень долгого времени я отгоняла от себя любую мысль о том, как сильно по нему скучаю.